Часть седьмая. Разлука. Глава первая. Пять лет. Не помню, где я читала стихотворение, в котором годы сравниваются с фонариками, висящими на тонкой нити времени, протянутой в уме. И одни фонарики горят ярким, великолепным светом, а другие чадят и дымно вспыхивают в темноте мы живем в крыму и на дальнем востоке я жена летчика и у меня много новых знакомых жен летчиков в крыму и на дальнем востоке так же как они я волнуюсь когда в отряд приходят новые машины так же как они я без конца звоню в штаб отряда надоедаю дежурному когда саня уходит в полет и не возвращается в положенное время так же как они я уверена, что никогда не привыкну к профессии мужа и так же как они В конце концов, привыкаю. Это почти невозможно. Но я не оставляю своей геологии, хотя старенькая профессорша, которая до сих пор зовет меня деточкой, утверждает, что не выйдя я замуж, да еще за летчика, давным-давно получила бы кандидата. Она берет свои слова обратно, когда поздней осенью 1936 года я возвращаюсь в Москву с Дальнего Востока с новой работой, которую я сделала вместе с Саней. Аэромагнитная разведка, поиски железных руд с самолета. Теперь Иван Павлович не мог бы сказать, ты его не знаешь. Как в заброшенном покинутом доме горит по ночам загадочный свет, и длинные тонкие полоски пробиваются между щелями заколоченных ставен, так в далекой глубине Саниных мыслей и чувств я вижу свет арктических звезд, озаривших его детские коды закрыты, заколочены ставни, но светлые полоски пробиваются, падают на дорогу, по которой мы идем, то находя, то теряя друг друга. Саня, теперь я поняла, кто ты. Мы в купе международного вагона Владивосток-Москва. Невероятно, но факт. Десять суток мы проводим под одной крышей, не расставаясь ни днем, ни ночью. Мы завтракаем, обедаем и ужинаем за одним столом. Мы видим друг друга в дневные часы Говорят, что есть женщины, которым это не кажется странным. Кто же? Ты путешественник. Да, Владивосток, Иркутск, отлет с Приморского аэродрома, 7.44. И это ничего не значит. Тебя не пускают, но все равно ты путешественник по призванию, по страсти. Только путешественник мог спросить, сколько лет рыбе, которую мы съели за обедом. Он смеется. Только путешественники так боятся канцелярских бумаг. Только путешественники так стесняются, когда дарят цветы. Только путешественники так свистят и думают о своем, и по утрам мучают своих жен зарядкой из 24 упражнений. Не считая холодного обтирания. Да, только путешественники так не стареют. Я старею. Ты знаешь, мне всегда казалось, что у каждого человека есть свой характерный возраст. Один родится сорокалетним, а другой на всю жизнь остается мальчиком девятнадцати лет. Чья такой? И ты тоже. Вообще многие летчики, особенно те, которые любят перелетать океаны. А ты думаешь, я из тех, которые любят перелетать океаны? Да. Ты не бросишь меня, когда перелетишь океан? Нет. Но меня вернут с полдороги. Я молчу. Меня вернут — это уже совсем другой разговор. Это разговор о том, как жизнь моего отца, которую Саня сложил из осколков, разлетевшихся от Энска до Таймыра, попала в чужие руки. Портрет капитана Татаринова висит в географическом обществе, в Арктическом институте. Поэты посвящают ему стихи, в огромном большинстве довольно плохие. В Большой советской энциклопедии помещена большая статья о нем, подписанная скромными инициалами Н.Т. Его путешествие вошло в историю русского завоевания Арктики наряду с путешествиями Седова, Русанова, Толя. И чем выше поднимается его имя, тем все чаще произносится рядом с ним и имя его двоюродного брата, почтенного ученого-полярника, пожертвовавшего всем своим состоянием, чтобы организовать экспедицию Святой Марии и посвятившего всю свою жизнь биографии великого человека. Заслуги Николая Антоновича оценены по достоинству. Книга в ледяных просторах издается каждый год для детей и для взрослых. В газетах сообщается о каких-то ученых советах под его председательством. На ученых советах он произносит речи, и в этих речах я нахожу следы старого спора, окончившегося в тот день и час, когда женщину с очень белым лицом вынесли на холодный каменный двор и навсегда увезли из дома. Но нет, еще не кончился этот спор. Недаром же почтенный ученый не устает повторять в своих книгах, что в гибели капитана Татаринова виноваты промышленники и, в частности, некто фон вышемирский Недаром почтенный ученый приводит доводы, которыми некогда пытался уличить во лжи школьника, разгадавшего его тайну. Теперь он молчит, этот школьник. Но все впереди. Он молчит и работает без устали, днем и ночью. На Волге он опыляет водоемы. Он возит почту Иркутск Владивосток и счастлив, когда удается за двое суток доставить в Владивосток московские газеты.